Сага сорок История о Лиле. Истинное желание и истинная воля. Сарасвати сказала второй Лиле. «Твой муж, царь Видурадха, оставив тело на поле битвы и достигнув этих внутренних покоев, станет царем Падмой». Васишска продолжил. Услышав эти слова богини, лила этого царства в поклоне со сложенными в приветствии руками сказала такую речь. Вторая лела произнесла. «О, Дэви, я всегда поклонялась богине мудрости, и она по ночам является ко мне во сне. О, божественная мать, ты выглядишь точно так же, как она. Молю по своей милости к несчастной, исполни мое желание, о прекрасной лице». Васиштха продолжил. Услышав эти слова, Помня преданность Лилы и будучи ею благотворена, Сарасвати промолвила Лиле того царства. Сарасвати сказала, «Я удовлетворена твоим неизменным поклонением в течение всей твоей жизни у дитя. Поведай мне свое желание». Вторая Лила сказала, «Где бы ни был мой муж, когда он оставит тело в битве, пусть я останусь его женой с этим самым телом. Богиня ответила, «Да будет так, у дитя, ты непрерывно молилась мне долгое время, не ведая дурных желаний, с многочисленными подношениями цветов, благовоний и другими ритуалами». Васиштка сказал, «Когда от обещаний богини исполнить ее желание вторая лила, царица этого царства, наполнилась счастьем, первая лила спросила богиню, будучи затронута сомнением. Первая Лела спросила». Те, кто подобен тебе, чьи желания чисты и истинны, и чья воля является воплощенным брахманом, мгновенно достигают все желаемое. Скажи, богиня, почему в этот мир, в эту горную деревню, ты привела меня не в моем теле? Богиня сказала, «У достойной хвалы я ничего ни для кого не делаю». Каждое отдельное сознание достигает всего в соответствии со своими желаниями. Я богиня знания, божество чистого сознания. Сила сознания пребывает в каждом из существ как ограниченная сила. Как и каким образом возникает отдельная сила сознания, так и таким образом она всегда проявляется в виде соответствующего ей результата. Когда ты поклонялась мне, Поднявшаяся в тебе сила отдельного сознания постоянно желала, пусть я прямо здесь обрету освобождение. соответствующим способом ты пробуждена мной и поэтому достигла чистого состояния у красавицы. Именно благодаря этому постоянному стремлению ты пробуждена, только силой своего сознания ты достигла своей цели». Возникающие и продолжающиеся усилия собственного сознания со временем приносят свои плоды. Только собственное сознание является результат, принимая форму аскеза или божества. Так кажется, что яблоко падает с неба само собой, хотя оно падает с дерева. Помимо усилий собственного сознания, ничто и никогда не дает успеха. Поэтому прилагаю сирия к тому, чего желаешь. Воистину только восприятие сознания является внутренней сущностью всего творения. Что оно осознает и к чему стремится, того богатства оно и достигает. Исследуй приятные или отвратительные мысли и действия. Когда поймешь, что является очищающим, сосредоточься на этом». Сага 46. История о Виле. Выход Видурадхи. Рама сказал. «Пока женщины вели беседу в покоях, скажи, что дело разъяренной Видурадха, покинувшей дворец». Васишска ответил. «Видурадха вышел из своего дворца, окруженный свитой, подобной полной луне в обрамлении звезд. Защищенный всюду доспехами, закрепленными на них украшениями и гирляндами, С громкими криками джая Победа!» он выступал как царь богов Индра. Отдав приказание боевым частям, выслушав доклады о расположении войск, обозрев группы воинов, царь поднялся в боевую колесницу, напоминающую своим видом горный пик, украшенную жемчугом и драгоценными камнями, с пятью флагами, великолепную, как колесница боков. Ее колеса и борта сияли золотым окладом, Передняя часть была убрана жемчугами, звенящими при движении. С грациозными шеями, чистопородные, нетерпеливые поджары, стремительно летящие по воздуху, как будто несущие небесных божеств сутр, грудью нетерпеливо обгоняющий ветер, отбрасывая его копытами, как будто пьющее небо, восемь лошадей, сходные с полными лунами, с прекрасными хвостами, похожими на опахавы, были запряжены в эту колесницу, наполняя своим ржанием все пространство». В этот момент оглушительно взревели слоны, заглушая грохот грозы. ужасным мэхом среди горных ущерий откликнулась на этот рёв дробь боевых барабанов. Рёв слонов подержали боевые крики разъярённых воинов «Калы-калы!» Звон колокольчиков и лязг сталкивающегося оружия. «Чата-чата!» Слышались звуки отпускаемой тетивы луков. «Сид!» Сыстили стрелы и звон множества сталкивающихся доспехов, Отзывался «Джхана, Джхана». Раздавались треск полыхающего пожара, тан-тан, жалобные стоны и крики раненых, боевые кричи воинов, обращенные друг к другу, и печальные вопли, захваченных в плен. Эти звуки сделали все пространство Вселенной Брахмы твердым, как камень, наполнив все десять сторон света ужасающим шумом, плотным настолько, что его можно было сжать в кулаке. Клубы пыли, поднимающиеся с земли воздух, как будто хотели скрыть собой путь солнца. Великий город был погружен во тьму этой пыли, как в чудовище чудовища. Мрэк густел, подобно заблуждению молодости. Лампы потухли, как звезды днем, и толпы ночных демонов обрели силу. Две лилы, благословленные богиней особым видением, и дочь царя с разбитым сердцем лицезрели великую битву. Теперь крики вооружённых грабителей Катаката -ката, стихли, как огни подводного пожара, залитые водами Великого океана. Видурадхас собрал свою армию и, не ведая силы противника, ворвался в его ряды, подобной кроватой каремиру, что погружается в единый океан вселенского разрушения хлопая крыльями. Поднялся звон, спускаемый с луков в тетивые «Чатат-чатат», и ряды противников пришли в движение. как грозовые тучи с сияющими молниями вооружения. Многочисленное оружие взмыло в небо, как стаи птиц. Его сияние озарило землю, а потом почернело от забранных с собой жизней. От столкновений мечей вспыхивали огни, подобные горящим угольям. Стрелы летели звенящим потоком, как дождь, посылаемая облаками воинов. Словно безжалостные пилы стрелы тязали тела героев, сталкивающиеся в воздухе мечи издавали звуки пата-пата. Опустившаяся была тьма мгновенно рассеялась в блеске и пламени оружия, и вся армия ощетинилась копьями. Ряды безголовых тел казались процессией танцоров на празднестой смерти. Присоединиться к ним на поле битвы спешили толпы довольных демон-шпишечей. Боевые слоны с силой сталкивались с бивнями. Там в небе текли огромные реки камней, выпущенных из прощей. Мертвые тела падали, как листья сухих деревьев, в безветренную погоду. Кровавые реки сбегали с гор битвы после дождей смерти. Кровь прибила к земле облака пыли. Блеск сражения разогнал тьму. Звуки тонули в сосредоточении битвы. Неминуемость смерти уничтожила страх. Битва уподобилась нависшей неподвижной туче, в которой замерли звуки и которая сверкала молниями мечей и сабель и грохотала громом там потоки летящих дротиков свистели кхдак хада боевые палицы опускались с треском так и так это со звоном дханна дшна сталкивались могучие летящие атры невыносимыми для трусов были звуки битвы «тими-тими». Сага 47. История о Лире. Столкновение Бедурадхи и Синдху. Васиштха сказал. Пока продолжалось это ужасное кровопролитие, обе снова обратились с вопросом к богине знания. Две лилы спросили. «О богиня, почему же вдруг наш муж не может одолеть битвы врага, несмотря на твои благословения у защитницы?» Сарасвати ответила. Враг царя Ведурадхи долго поклонялся мне, вознося просьбы о победе в войне, мои дети, но не царь Ведурадха. Поэтому он и будет победителем, а Ведурадха будет разбит. Я являюсь внутренним сознанием каждого существа, и если оно обращается ко мне, я вскоре дарую ему желаемое. Даваемый мной результат всегда соответствует устремлению. Моя природа постоянно, как жар, присущий огню. «Видурадха поклонялся мне с мыслью, пусть я буду освобожден, и поэтому он будет освобожден, ему Его враг, великий царь по имени синху поклонялся мне с мыслью, пусть я буду победителем сражений Поэтому Видурадха, обретя это тело, вместе со своей женой и с тобой, дорогая, со временем достигнет освобождения. Также великий царь Синдху, его враг, убив Видурадху на поле боя, станет победителем». и будет править страной. Васишска сказал, «Пока богиня не говорила это, противники продолжали сражение на поле боя. Солнце взошло над вершинами восточных гор, словно желая полюбоваться на удивительную картину. Растворялась тьма ночи, как отступают силы врагов, и пропали толпы ракшасов и пишечей, как звёзды на рассвете». Постепенно темные небеса над вершинами гор посветлели. Земля засияла, словно поднявшись из черного океана. Великолепные лучи солнца потекли золотыми потоками по склонам гор, как реки Кроя в битве струятся по телам лучших воинов. Пространство казалось полем брани, залитым золотом лучей солнечного света, в котором взметающиеся руки воинов напоминали извивающихся змей. Из-за упавших украшений земля была усыпана множеством драгоценностей. Повсюду виднелись флота колов оружие напоминало стаи зверей, стрелы летели тучи саранчи, покрытая кровью земля оказалась закатом, мертвые тела походили на неподвижных йогов. Гирлянды валялись, как множество сброшенных зменных шкур. Повсюду сияли бесчисленные доспехи, флаги напоминали качающиеся лианы. Ноги воинов – украшенные колонны, ладони и ступни – молодые ростки, копья кусты и зарсы, остея мечей – зеленую траву, блеск сабель – цветы катоки. Место сражения, усыпанных гирляндами оружия, выглядело как обезумевший ужасные пхайрава Огненный блеск сталкивающихся стрел напоминал лес цветущих деревьев ашок Ситхи и герои носились с громким рыком «гум-гум», напоминающим рев океана. Украшенное разнообразным вооружением, сияющим, как восходящее солнце, поле битвы, напоминало золотой корот. Небо дрожало от звона копий, мечей, сабель, чакр, дротиков и булав. Быстробегущие реки крови несли коры трупов. В поле боя было полно чакр, гарпунов, трезобцев, копий, каменных ядер и другого оружия. Его покрыли рухнувшие безголовые тела, разрубленные ударами кинжалов и топоров. Толпы демонов-ветолов исполняли танец окончания времен под аккомпанемент жутких криков. Войска раступились, и на поле боя выявили сияющие колесницы Падма и Синху. Они казались солнцем и луной в небесах, убранными множеством чакр, щитов, лезы и прочего оружия. В окружении тысячи тысяч воинов – Они двигались по елению царей, боевыми криками наполняя круг Их огромные колеса с чавкающими звуками крушили тела многочисленных мертвых и умирающих. Как обезумевшие слоны, колесницы неслись по рекам крови в которых волосы убитых были водорослями, а колеса повозок отражениями лун. Слоны во множестве падали под ударами катящихся колес. На боевых колесницах звенели украшения жемчуга «Джан-Джан», Флаги и вымпелы хлопали на ветру, под пад Сопровождая колесницы, шли великие и бесстрашные герои, и испуганные воины прятались за ними. Летели потоки дротиков, стрел, ядер, метательных орудий и чакр, блистающих в битве. Затем колесницы остановились в центре поля, повернувшись друг к другу, окруженные браслетом своих войск. Два противника сошлись в битве лицом к лицу, метая друг в друга волны копий, летящих со звуком кар, и ревя друг на друга, как две взбешенные грозовые тучи. Два царя, воплощенные на Росимхе, выпускали друг в друга потоки стрел. Небо наполнилось камнями и булавами. Некоторые стрелы мили лезвие мечей, кинжалов и холодных чакр, другие лезвия топоров, иные обладали остриями копий, трезубцев и наконечниками из тяжелых камней. Стрелы падали, как множество скал, разметанных ураганом уничтожения Вселенной. Две силы столкнулись, как два великих океана во время разрушения мира. Сага 48. История Лири. Описание оружия. Ласиштка сказал, «Видя гордого собой синху, достигшего столицы, Царь Ведурадха наполнился огнем ярости, превосходящим жар полуденного солнца. Спущенная тетива лука наполнила звоном все пространство вокруг, словно порывы урагана вселенского разрушения рвали склоны горы миру. Как солнце в конце века рассылает повсюду свои лучи, так могучий царь выпускал стрелы своего колчана, словно ры и пчел из открывшегося цветка лотоса. Каждая пущенная стрела оборачивалась в небе тысячей, а на землю падало уже сотни тысяч стрел. Мастерство и сила Видурадхи и Синхо были равными, ибо искусство владения луком было дано им обоим благословением самого Вишну. Стрелы, называемые мусола имевшие форму дубинок, покрыли небо, грохоча, как молнии конца света. Золотые стрелы сверкали в небе, летя с ужасным ревом, и падали, как звезды в ужасающих ветрах разрушения Вселенной. Из лука Ведурадхи стрелы неслись непрерывным потоком, как воды океана, как исходящие от солнца лучи, как цветы, что осыпаются с дерева, сотрясаемого неистовыми ветрами, как искра выбиваемые на наковальне из куска раскаленного железа, как потоки дождей, как пыль водопада или как сияющие искры неистового пожара в городе Ведурадхи. Вынимая звуком двух боевых луков Чата-Чата, Армия обеих сторон беззвучно застыли в оцепенении, как успокоившийся океан. Навстречу царю Синдху поток стрел, подобный полноводному гангу, текущему в небесах и бурлящему на стремнинах Кхара-Кхара. На него из грозовой тучи боевого лука непрерывно лился дождь, сверкающих золотом стрел со свистом «щава-щава». Лила, живущую в том городе, видела из окна поток небесного ганга из стрел, летящих в синху. Благодаря этой туче стрел Лиле показалось, что ее муж одерживает победу. И, сияя от радости, Лотосалика воскликнула. «О, великая богиня! Смотри, наш царь побеждает! Поток его стрел способен превратить в пыль даже гору миру!» Когда она произнесла это голосом полном любви, обе богини, наблюдающей за битвой... улыбнулись и сердечным чувствам. Однако этот невообразимый океан стрел был осушен великим пожаром стрел царя Синху, как мудрецом Агастии был выпит океан или отшельником Джахну о небесной Канг. Встречным дождем стрел, разбив в пыль огромное облако стрелы Дурадхи, Синху швырнул их в океан небес. Как неизвестно, куда исчезает пламя потухшей лампы, Также непонятно было, куда пропало облако стрел Идурадхи. Разбив поток стрел, подобной грозовой тучи и полной ваги, Синдху наводнил небеса облаком своих стрел, несущей сотни смертей. Идурадха мгновенно выпустил ответ новой смертельной стрелы, успокоив взбешенную тучу, подобную урагану вселенского разрушения. Так могучие цари посылали друг против друга потоки стрел, и отбивали их в тщетном и бессмысленном противостоянии. Затем Синху прибегнул к своему магическому оружию, полученному от дружественных кандхаровов и насылающему морг. Оно околдовало иллюзии всех, за исключением виду Радхи. Отбросив оружие, онемевшее застывшим взглядом на искаженных страданиями лицах, воины выглядели неживыми или изображенными на картине. Пока все, кроме Ведурадхи, пребывали под воздействием на вождение, царь Ведурадха применил свое оружие, разрушающий морок. Тогда люди пробудились, подобно лотосам ранним утром. От этого Синху разгневался на Ведурадху, как солнце на демонов ночи. Он выпустил ужасное змеиное оружие, связывающее путами и причиняющее боль, и небо потемнело от змей, напоминающих коры. Змеи расползлись по земле, извиваясь, как стебли лотоса, в пруду, и все горы покрылись одеялами из черных катов. Все предметы были обожжены их ядом. Земля с горами, лесами и их обитателями погрузилась в смятение. Ветры, несущие жгучие горячие туманы, наполненные страданиями отравлений, дули, разбрасывая искры горящих углей. Тогда Ведурадха, великий знаток оружия, выпустил города астру и силой этого оружия появились орлы-горуды, огромные, как горы. Их золотое оперение наполнило светом все пространство. От взмахов их крыльев во всех направлениях поднялись ветры, подобные ураганам конца света, порожденным взмахами крыльев крылатых гор. Города могучим ветром своего вдоха собрали отовсюду извивающихся змей. Громкое шипение «Кхура-Кхура» наполнило пространство как волны покрывают океан. Тучи орлов обрала в себя поток ползающих повсюду змей, заполнивших землю, как мудрец Агастья выпил воды океан Освободившаяся от змей земля снова засияла, словно только появившись из-под вод океана. Затем армия город куда-то канула, как множество огней, задутых ветром, или как пропадающие в осеннем небе облака, как множество крылатых гор, испугавшихся оружия индры. как город, увиденный во сне, или как наводнение в воображенном городе. Затем Синху выпустил Тама-Астру, распространяющую угольную тьму, отчего вокруг раскинулась мгла, подобная беспроглядности к глубокой пещеры. Черная пустота простерлась, как огромный океан, заполнив пространство между небесами и землей. Боевые построения стали стаями рыб, а звезды – драгоценными каменями. Из-за наступления тьмы змея напоминала океан черной грязи, кого-то ветры всеобщего разрушения разметали повсюду коры сажи. Все люди ослепли, словно оказавшись в глубоком темном колодце. Движение кругом прекратилось, как в конце творения. Тот ведурадха, лучший из знающих мантры, выпустил в небеса Мартен Дадипа Астру, оружие солнечного света, и вновь оживил мир. Солнце своими лучами выпило возникшую тьму, как Акастя выпил океан. Мрак исчез, как осенью в чистом небе пропадает черная тучи Небо, освободившись от одежды тьмы, воссияло, как красавица с прекрасными грудями в присутствии царя. Леса снова стали ясными, как у мудрых, очищены от налета сажи жадности. Тут разъяренный синху выпустил ужасающее дьявольское оружие, ракшаса астру особые стрелы направляемые силой мантры со всех сторон показались страшные существа лесные демоны ракшасы как будто огромный океан вволновался фыркающими слонами явившимися из нижних миров с рыжими пучками волос с ужасными облизывающимися языками издающие крики они напоминали дымные языки пламени лежащие сырые дрова шипением чата-чата Они кружили в небе жутким ворчанием чит и треском тум, горя огнем, подобно огненным факелам, источающим клубы дыма. Из их пастей торчали клыки, подобные росткам лотоса. Глаза гноились, из грязных тел росли волосы, напоминающие траву на берегах зловонных болот. Они нахлынули, как грозовые тучи с многочисленными молниями рыжих волос, рычая и пожирая людей, как будто были созданы для уничтожения мира. Теперь муж Лилыца Ведурадха пустил в ход оружия на Раяна Астру, разгоняющий ужасных существ. При появлении Астры демоны тут же пропали, как тьма растворяется с восходом солнца. И армия ракшисов исчезла во всех трёх мирах, как осенью в высоком чистом небе рассеиваются облака. Тогда Синху выпустил оружие огня Астру, наполнившее пламенем всё пространство. От него запылало всё до самого горизонта, как в окне Вселенского разрушения. Облака дыма наводнили все вокруг. В небе как будто расползалась тьма, поднявшаяся из преисподней. Горящие горы золотого оттенка были как будто многочисленные леса, полные цветущих деревьев Чампака. Пространство, горы, леса и все стороны света были покрыты языками пламени, словно гирлянды, усыпанные кум-кумом на празднестве смерти. Взирая на сияние, касающееся неба, люди думали, что это подводный огонь понят из океана и стремительно принесён на землю сотнями кораблей. Виду Радха, молитвы бокам, выпустил водяное оружие, ворону Астру, которое ударило, сокрушив рака. Все словно тьмой наполнилось водяными потоками, как будто горы растаяли и потекли вниз, вверх и во все стороны, как будто в небесах мчались волны стрел или облака покрыли небо. Как будто поднялся ввысь Великий океан, или множество каменных гор закрыли обзор. Как будто взлетел лес черных деревьев Тамала, или наступила ночь. Как будто с темных склонов гор Локолока вознеслась лавина сажи, или поднялись огромные глухие пещеры Рассаталы, желающие увидеть небо и громко шумящие «Кхура-Кхура». Простервшийся повсюду огонь был выпит потоками воды как черная ночь окутавшие землю скоро уничтожает сумерки Вобрав огонь воды заполнили всю землю как наступающий сон охватывает уставшие тело Так цари насылали один другому магическое оружие создание иллюзорной мая видимо и ощущаемой людьми как реально и отбивали его Могучие воины синху и его охрана были смыты водой и плыли как солома по течению Сдвинулась от потока воды его колесница. И, противостоя потопу, Синху призвал свое осушающее оружие, божественную Шошанаастру, защищающую от вод, и послал его в виде стрелы. Как солнце рассеивает тьму, так это оружие разогнало иллюзию вод. Затем высохло и сохли тела мертвецов. Поднялся обжигающий жар, наполнивший леса сухим шорохом жар жар сравнимый с огнем злости клубца. Все вокруг стало прекрасным, как будто окрасившись сверкающим жидким золотом. Так притирание заставляет сиять тела цариц. Войны Ведурадхи, истекая потом, падали без сознания от внутреннего жара, как нежные ростки от летнего жаркого ветра. В разгар этой битвы Ведурадха натянула и освободил с треском крен тетиво своего боевого лука, и выпустил оружие грозовых туч – Паджа-Ниастру. Не Появились непроницаемые тучи, плотные, как множество ночей. От волнения качающихся, как будто взлетающих лесов Тамала, они казались горами мантера, взбивающими воды. Склонившись под массой воды, тучи неслись срёвым и грохотом, широко раскинувшись и скрыв без остатков всё небо до горизонта. Доли резвые ветры, полные туманов – рассыпающие дождевые брызги и сотрясающие ревущие облака. В небе засверкали молнии, напоминающие быстрых золотых змей или игривые взгляды небесных нимф. Тучи летели, наполняя пещеры громом, усиленным эхом, разнося до горизонта рыкарев, слонов, львов и медведей. Рухнули вниз ливневые потоки с крадом огромных палец, с грозными звуками тяжелых ударов там, напоминающие пристальный взгляд смерти. Сначала с земли взвился горячий пар, как будто восставший из преисподней для участия в битве с бесчисленными облаками. В следующий миг все иллюзии пропали, как с полнотой высшего понимания исчезают все мирские склонности и привычки. Вся земля оказалась покрыта непролазной грязью. Войска Синдху были полностью залиты потоками дождей, как океан водой. Царь выпустил оружие ветра, вояв ям астру, наполнившие вихрями все пространство небес, подобное ужасному Бхайраве, с бешеным шумом, исполняющий танец конца света. Ведры задоли, обрушивая камни на тело воинов, разваливая на части коры и предвещая конец света с ужасным звуком «Там». Сага 49. История о Третья битва волшебным оружием. Васильска сказал... «Ветры доли, неся с собой туманы и срывая в лесах ветви, раскачивая деревья и покрывая все пылью. Ветры вздымали ввозь деревья, которые летали подобно птицам, поднимали вверх и бросали на землю воинов, разрушали постройки и рвали на части облака в небе. Этот ужасный ураган повлек за собой колесницу Ведурадхи, как река тащит обломки стволов деревьев. Тот Ведурадха – великий знаток разного оружия, Выпустил оружие кора Парватаастру, готовую тучей поглотить даже небо. С ударом этого оружия ветры стихли, как великий поток жизненной силы, иссякая с окончанием восприятия. Деревые, взмывшие в небеса, рухнули на землю, словно огромная стая ворон, что устремилась на людские трупы, устлавшие поле битвы. В городах, деревнях, лесах и кустах оборвались звуки Сурт, Дат, Пхам и Ут. как будто повсюду замолкли разговоры. Синдху увидел горы, несущиеся на него с неба, как листья, так океан взирает нападающие у него летающие коры Майнака и подобные ей. Он выпустил оружие молнию, огненную хваджраастру, разбрасывающую множество молний, которые выпивают тьму могучих гор, как огонь сжигает брошенные в него сучья. Выпущенное оружие обрубило вершины гор тучи разрушительных наконечников, как порывистые ветры обрывают плоды с деревьев. Тут Ведурадха применил Брахма-астру, чтобы обезвредить Ваджра-астру, и Брахма-астры с Ваджра-астрой разом исчезли. Тогда синху выпустил демоническое оружие Пишечи-астру, черную как ночь. Появились ужасающие орды демонов Пишечи. Как будто страшась их, день стал темным, как на закате. Пишечи словно покрыли землю тьмой. Огромные не напоминали хлопающие в ладоши обгоревшие колонны. Их невозможно было ухватить рукой. С состоящими дыбом волосами, некоторые даже с бородами, с тощими руками, чёрными и грязными, как у деревенских нищих, они перемещались в небе. Пишечи были страшны и безумно на вид, сжимающие что-то в руках, беспокойные, непробиваемые, жестокие и опасные, как недалёкие деревенские жители». Они обитают в топлых деревьев, на болотах, на дорогах и в покинутых людьми домах. Часто облизываются, предстают в виде привидений претов с черным телом и способны внезапно появляться и также нежданно исчезать. Безумные пишечи налетели на оставшиеся в живых сил и дурадхи, и воины помрачились умом от воздействия этого оружия. Они отшвырнули копии доспехи, спотыкаясь и прерывисто дыша с выпученными глазами, с лицами искаженными гримасами, делая руками нелепые жесты и застывая в странных позах. Спустив нижние одежды, задрав верхние, они мочились и испражнялись на себя, застыв, как танцоры, приготовившиеся к выступлению. Когда полчища пишечий приблизились к царю Витурадхи, он осознал, что они только иллюзия. Царь владел магическим оружием для борьбы с пишечами, и выпустил его против этой ужасной армии. Прошло мгновение, и воины его армии вернулись в нормальное состояние. Теперь воители противника попали под воздействие пишечей. Тут же Видурадхи выпустил еще одно магическое средство – Рубика Астру, оружие женских духов. Духи Рубики явились из земли и с неба, со вздыбленными волосами, запавшими ужасными глазами, с отвисшими задами и грудями. Некоторые выглядели юными, некоторые – старыми, одни были жирными, другие – тощими. Их зады потеряли свою форму, а пупки растянулись и превратились в огромные дыры. Их тела были красны, как облака на закате. В руках они держали окровавленные человеческие головы. Лица их были перепачканы кровью, текущей из полупрожеванных кусков плоти. Их конечности были неестественно искривлены. а тела были грубые и бесформенные, как камни с перекошенными лицами, ногами, боками и спинами. Духи Рубики были украшены гирляндами из трупов младенцев и веревками из внутренностей, которые они руками вытащили из трупов. У них были морды собак, вороны сов, впалые лица со взломанными челюстями и плоские животы. Они хватали демонов Пишечей, как капризных детей. Воины Пишечи схватились духами Рубиками, Спрелись и слились с ними в единое целое. Они начали выплясывать с игривыми лицами, глазами и руками. Налетали друг на друга, вскакивали на спины и катались друг на друге. С высунутыми длинными языками, корчив всякие гримасы, они мазали друг друга кровью и угощали кусками мертвых тел. Они радостно ныряли в лужи крови и выныривали обратно. Их животы руки были длинными, уши, рты и носы отвисли. Они катались и веселились в грязи из крови и мяса, подняв шум и волнение, как будто гора Мандера взбивала океан молока. Как ранее Ведурадха окутал иллюзией Синдху, так же ответил и синху. Синху, быстро оценив положение. Он выпустил свое демоническое оружие, ветола астру, от которой восстали толпы мертвых тел с головами и без множества ветолов, живых мертвецов. Все вместе, демоны-пишечи, мертвецы-ветлые, духи-рупики, стали ужасной силой, готовые поглотить всю землю, подобно ужасному демону Кабантхе. Тут царь Витурадха напустил на показавшего пример синху свою магию, применив демоническую ракшаса-астру, готовую поглотить все три мира. Отовсюду появились огромные ракшасы, подобные горам, как будто нижние миры, восстав из преисподней, обрели тела. Их поднявшаяся ужасная армия пугала и богов, и демонов. Под рычание и оглушительные крики ракшисов, безголовые тела начали свой танец. Пьяные демоны Кушманды, мертвецы Веталы и духи Якши веселились, наевшись досыто мяса и жира, напившись пенящей крови и исполняя танец конца света. Привидения Пхуты, обрызганные волнами крови, поднятые Кушмандами в танце конца света, и выглядящие красными закатными облаками, во множестве разбросанными в небе, казались мостом в реке Крови. Такова Сарга 49, история о третья битва волшебным оружием, книги третьей создание создании Махарамайна Шривасишки, ведущий к освобождению, записанной в Алмике. Сарга Сарга 50 История лиля Смерть Ведурадхи. Васиштха сказал. В этой ужасной длящейся битве, дабы уничтожить все силы противника и защитить от отпишечей свои войска, великий и смелый Синхо вспомнил о своем самом мощном оружии – Вайшнаваастре, разрушительной, как Каларудра. Он выпустил могучую стрелу Вайшнаваастре с помощью мантры – из наконечника которой в небе рассыпалось множество искр. Полетели потоки бесчисленных чакр, освещая все стороны света сотнями солнц. Небеса наполнились лесом атакующих булав. Неслись сотни ваджер, как будто покрывая небо травой. Реки копии с остриями бутонов лотоса скрыли небо, как будто летящие вырванные из земли деревья. Потоки острых стрел покрыли небо сетью цветов. Из стоя темных мечей скрыли небо, как тучи сухих листьев. Затем царь Видурадха тоже выпустил Вайшнавастру, чтобы уничтожить Вайшнавастру противника и сломить твердость врага. Потекли реки оружия, уничтожающего оружия противника. И состояли они из воды стрел, копий, булав, пик и прочего. Дверики оружия столкнулись друг с другом в высоте, разрушая небеса и разбивая горные криты Стрелы срезали пики и мечи, которые разбивали на мелкие осколки копья. Булавы и пики ломали оружие шахте Яростные боевые молоты взбивали океан дротиков, как гарамандера. Железные булавы принялись уничтожать сияющие мечи непобедимых воинов. копии летели против врагов, напоминая сияние луны. Казалось, что возмущённый атаками копьи «Бог смерти Яма» собирался положить всему конец. Поднявшиеся астры, окружённые чакрами, крушили всё оружие и сносили горные пики, наполняя пространство звуками разрушения Вселенной. Потоки оружия были снесены острыми мечами. В столкновении Вайшнавастра разрушались горы, как в моём собственном противостоянии оружию и астрам в давней битве с Вишвамитрой. С пугающим свистом сюд летели копья, разбивая на сотни частей кинжалы и ядра. Боевые булавы Пхушунди одолевали ужасную армию острых пик. Оружие, жуткое как сам Рудра, столкнулось с другим, равным ему по силе. Воины обеих армии страдали от сыплющихся на них осколков. Звуки чата-чата остановили течение небесного ганга. От столкновения множества боевых орудий Астер поднялись огромные клубы дыма, покрывшие небо. Ввысь их горела сеть сверкающих молний, и от их грома дрожали и рассыпались горные пики по всей Вселенной. Потоки оружия сражающихся в Ашного были разрублены острыми мечами. Только защитившись от моего оружия Астрия, «Сильный противник может получить передышку. Насколько же он силен?» Пока синху размышлял, потеряв осторожность, Видурадха с громом и грохотом выпустил огненное оружие, огни и астру. От него колесница синху занялась пламенем, как сухая солома. В этом пространстве, заполненном непрерывными потоками огня, один царь напоминал вооруженную грозную тучу, другой – реку, полной воды». Оа царя создали в один миг две на района Атры, вступившие в ужасное сражение и уничтожившие друг друга как два равных посри воин. В это время огонь превратив колесницу Синху в пепел, заставил царя покинуть ее, как лесной пожар принуждает вватьсяяззовей оставить пещеру. Используя свое искусство, Синху остановил огненную огня астру противника водяным оружием, варона тры. покинув свою колесницу и, оказавшись на земле, царь обнажил свой меч. В одно мгновение он с легкостью перерубил ноги лошадей, запряженных в колесницу противника, как стебля лотосов. Видурадха, лишивший своей колесницы, тоже обнажил меч. Нападая друг на друга, цари двигались по кругу, равные в силе оружия. Их мечи, сталкиваясь друг с другом, вскоре превратились в ощербленные пилы, похожие на зубы, которыми армии обоих противников пережевывали друг друга. Идурадхат бросил свой меч, схватил копье и метнул его в противника. Со звуком «кхара-кхара», подобным рычанию воды в океане, как огромная разящая молния, не знающая препятствий, попало оно в грудь синху. Подобно тому, как упрямая красавица отталкивает своего мужа, впавшего в немилость, так удар копья не принес царю смерти. Только изо рта его потекла кровь, как фонтан воды, испускаемый слоном. Лицо Лилы, царицы этой страны, увидевший удар, озарилось огромной радостью, словно луна разогнала тьму. Она сказала первой Ливии. «О богиня, смотри, наш муж своим копьем снес голову Синху, как Нарасимха множеством когтей разорвал демона Херанье Кашипу». Подобно слону, погруженному в озеро и опускающему хоботом фонтана воды со звуком «фут», Синдху изливает из раны крови, булькающую чула-чула. Но, увы, синху поднимается в другую колесницу, доставленную ему воинами, как облака Пушкара и Авартака взметаются к золотым пикам горы Меру. Смотри, о богине, его колесница разрублена боевым топором, как золотой город Нива уничтоженный уничтоженной попавшей в него стрелой Арджны. Мой муж теперь вступает в колесницу, доставленную ему». Увы, как молнии, посланные Индрой, булава прицельно запущена царем Синху. Но мой муж увернулся от удара этой булавы, обманув бдительно Синху, и с легкостью взлетел в колесницу. новый теперь и Синху стремительно взбегает на колесницу благородного сына Ариев, как будто поднимаясь прыжком на дерево с зеленым дуплом, и оттуда посылает на Медурадху потоки стрел. Его флаг разорван, колесница сокрушена, лошади пали, возничий ранен, Доспехи, твердые как камень, разбиты стрелами, подобными молниям, и все тело изранено. Пораженный в сердце и голову, мой муж падает на землю. Смотри, теперь моего мужа, едва сохраняющего сознание, с плечом рассеченным мечом, поднимает в другую доставленную колесницу. Из его раны хлещет кровь, напоминающая сиянием горло красных рубинов. Увы-вы, своим мечом царь Синху отрубил ноги моего мужа, как деревья пилой. Увы-увы, я тоже ранена, я умерла, я теряю сознание. Как корни лотоса отсечены обе ноги моего мужа. Произнеся это, глядя на мужа с ужасом и состраданием, потерявшее сознание вело, рухнуло на землю, как плющ под ударом топора. И сам ведурат холешоный ног, но продолжающий битву с противником, упал со своей колесницы вниз, как обрушивается дерево, срубленное под корень. Когда Колесничий пытался увести обессиленного царя с поля битвы, жестокий Синху нанес ему мечом удар по шее, почти отсекши голову. Преследуемая царем Синху, колесница вернулась во дворец, как солнечные лучи входят в цветок лотоса. Сам же Синху не мог войти во дворец, который защищала сила богини Сарасвати, как стекло лампы не дает обезумевшей бабочке влететь в огонь. С горлом, рассеченным мечом, истекающей кровью, с окровавленным телом, изорванными одеждами и разбитыми доспехами, израненное тело царя было принесено колесничьим во дворец и положено на смертное ложе перед богиней. САГА 51 О ЦАРСТВЕ СИНХУ Васиштха протвошил «Царь убит! Царь пал в битве с другим царем!» – поднялись крики – Всех вокруг обаял страх. Множество телек, наполненных посудой и прочим домашним добром, потянулись прочь из города. Толпы рыдающих женщин, покидающих свои дома, сделали дороги непроходимыми. Молодых девушек, спасающихся с криками о помощи, хватали на дорогах насильники. Возбужденные люди грабили друг друга, вызывая великий ужас. Войны противника и жителей победившего царства с танцами радостными возгласами праздновали победу. Бродили слоны и лошади, чьи хозяева геройски погибли. Из открытых дверей царской сокровищницы доносились звуки разграбления богатств. Бесчисленные ценности растаскивались прямо на глазах у бессильных охранников. Тела мертвых женщин царского гарема лежали с выпущенными ножами внутренностями. Покои дворца наполнились мародерами и разбойниками. Голодные орды разграбляли продуктовые запасы дворца. Толпы солдат тащили золото и драгоценности, отшвыривая ногами рыдающих детей. Какие-то юноши тащили за волосы красавицы с гаремы. Бесценные украшения, выпавшие из рук грабителей, валялись на обочинах. Получившие приказ воины собирали в одно место рассыпавшихся лошадей и слонов, брошенные повозки и колесницы Советники и их слуги, повинуясь приказу царя, начали подготовку к коронации. Лучшие зодчие заботились планами перестройки царской столицы. Любимые жена царя выглядывали из окон в стенах дворца. Слышались сотни возгласов победы. Многократно поразглашалось правление Синху. Соседние цари толпами торопились засвидетельствовать свое почтение победителю. В деревнях брали в плен спрятавшихся там приближенных поверженного царя. Повсюду победители грабили города и села. Многочисленные воры и разбойники для удобства грабежа перекрыли пути, по которым передвигались люди. Печаль гибели великого царя стала туманом, скрывающим солнце. Крики родственников убитых, траурная музыка, ржание коней, рак слонов и сухих повозок создавали такой плотный шум, что его можно было сжать в кулаке. «Да здравствует Синху! Вся земля под его властью, как под одним зонтом!» – беспрерывно стучали барабаны по всему городу. Гордой победой Синху вошел в столицу, как следующий Ману вступил в новый мир после конца эпохи, чтобы создать людей. В столицу Синху со всех сторон потянулись подношения и подарки в виде лошадей слонов. подобно тому, как драгоценности наполняет океан. Новым царем были изданы для страны законы и указы, сделаны печати и над новыми землями поставлены у правителей. Скоро повсюду в каждой провинции и в каждом городе были введены строгие правила и установлены ограничения, регулирующие жизнь, смерть и достойное существование, как это обычно бывает при новом правительстве. Это сразу успокоило волнение и беспокойство в стране, как успокаивается трава, опускается на землю листья и пыль, когда прекращает дуть ветер. Вскоре по всей стране и округе воцарился мир, как волнение океана быстро прекращается с удалением избивающей его горы мандры. Налетели свежие ветры, полная капель воды, сдувая пчел с лотосов лиц красавец Синху, как будто унося отовсюду дурные знаки. Сарга 52. О состоянии тела после смерти. Васиштха сказал. Здесь у Рама Лила обратилась к Сарасвати, видя своего мужа без сознания и испускающим последний вздох. «О божественная мать! Мой муж готов покинуть тело!» Сарасвати сказала. «В этих великих разнообразных событиях, в битве и столкновениях, существующих и происходящих, В этих разрушениях в стране ничего не появлялось. Нет ни царства, ни земли. Их нет нигде. Этот мир, по сути, своей только сон. В пространстве усыпальницы, где возлежит мертвое тело, видится это земное царство твоего мужа, о безгрешной. А та страна со всем творением находится в комнате дома святого Брахмана Васиштхи в деревне, что в горах Виндхи. В доме святого Брахмана Васиштхи пребывает мир Падмы, существующий в комнате с мёртвым телом. А внутри мира Падмы, который находится в пространстве мёртвого тела, есть этот мир Видурадхи. И все эти три великих мира – всего лишь иллюзия. Ты, я, вторая лила, твой муж и земля, окружённая океаном. Всё это находится в пространстве дома в горной деревне. Собственная сущность, атман, спонтанно где-то проявляется, а где-то остается непроявленной. Знаешь, что высочайшее не рождается и не умирает. Оно неизменно спокойно, ничем не затронуто и превосходит всё. Оно проявилось в себе по собственной природе в пространстве покоев. В этих двух комнатах, даже созданных плотными, содержится только пустое пространство, а не мир. Мир является иллюзией. Когда не существует заблуждающегося, как иллюзия может ввести в заблуждение? У иллюзии нет реальности, поэтому то, что существует, есть нерождённый Брахман. Иллюзорная видимость нереальна, откуда в этом случае взяться видящему и видимому? Когда не существует видящий и видимое, то что есть – естественная недвойственность. Знай это высочайшее состояние, не начинающееся и не имеющее конца, сияющее своим светом, неподвижное, изначально и неизменное. Оно само по своей природе проявилось в пространстве покоев. Разные люди движутся сами по себе в своих домах, но нет здесь ни этого мира, ни какого-либо творения. Поэтому только я сам, нерожденное пространство сознания, кажется миром. Всё видимое, лишённое самоосознание, включая коры, меру и прочее, не имеет материальности и не является чем-то, подобно огромному городу, что прикресился во сне. В пространстве сердца во сне могут быть увидены миллионы плотных, как алмаз миров, с горами и всем прочим, которое является только пространством. Неисчислимые миры существуют даже в крошечной частице, как многочисленные и разнообразные побеги дерева закричены в его семени. Все три мира пребывают в частице сознания, как привидевшийся во сне город. И в нем есть частицы, являющиеся сознанием, в каждой из которых тоже существует мир. В одном из этих миров пребывает мертвое тело царя Падмы. Лила, твой двойник, уже достигла того мира, о благословенное. Когда это Лила упало без сознания перед тобой, она оказалась рядом со своим умершим мужем Падмой. Лила спросила, «О богиня, как она пребывала там и как стала еще одной женой моего мужа? Скажи мне, какой ее видит и что говорят о ней люди, находящиеся в доме? Поведай мне это скорее». Богиня ответила, понимай я расскажу тебе, как ты и просишь, обо всех дальнейших событиях и печалях в жизни Лила, твоего двойника». последовавших вслед за смертью. Падма, твой муж, видит в своей усыпальнице широко раскинувшуюся иллюзию, представляющую собой этот мир. Это битва на вождение. Лила, о которой ты спросила, тоже заблуждение. И люди с ней рядом, совсем не люди. Смерть иллюзорна, и иллюзорен мир сансары. В силу иллюзии Лила является его женой. И ты, и она подобны сновидению, красавица. Как вы обе являетесь объектами его сна, красавица, так же и ваш муж, и даже я сама, представляем собой объекты ваших снов. Этот мир только кажется, он видимость, поэтому и называется видимым. Если осознать это, мир теряет свой смысл, как объект восприятия. И ты, и она, и вся сансара, и царь, и я — Все реальны в своей сути, потому что Атман есть всё. Мы все сами создаем и видим друг друга, благодаря тому, что непрерывно великое сознание является сущностью всего. Такова же эта царица Рила с игревой улыбкой, с выразительным лицом, сияющей свежестью и молодостью, с приятными грациозными движениями, с прекрасным сладким голосом, напоминающим зов кукушки, опьяненная своей любовью с глазами, напоминающими лепестки тёмного лотоса, с полной округлой грудью, золотистым телом, с губами, подобными спелому плоду бимбы. Она приняла форму, напоминающую твою, благодаря понятиям ума твоего мужа, содержащего образ тебя. Удивительно сознание. Вскоре после смерти твоего мужа он увидел её перед собой из-за понятия «тебе». Когда ум ощущает материальные объекты как реальность, восприятие кажется реальным. Поэтому эта материальность создана нематериальным тонким воображением. Когда ум познает ощущение материального как нереальное тонкое восприятие, тогда осознается истина. С ощущением смерти твой муж осознал иллюзию нового рождения, узнал твою форму и поэтому в своих понятиях отправился в оной мир вместе с другой тобой. Так он узел тебя, и ты увидела его. Ты тоже возникла в себе самой, благодаря всемогуществу сознания. Так как Брахман везде сущ, он проявляет, что бы то ни было, где и как угодно, тот же как будто становясь этим и видя это силой проявления сновидения. По причине всемогущества, повсюду, где возникает эта сила, Там она проявляется и сразу же ощущается как воспринятая. После мгновения помутнения сознания, произошедшего смерти, Лела со своим мужем осознает в сердце этот мир силой иллюзии. Это наши отцы и наши матери. Это страна, богатство и эти дела, такие же, как и раньше. Мы создали семью и стали называться одним именем. И это наши люди». и все увиденное становится как будто реальным. Это пример очевидного восприятия в сновидении. Именно с таким ощущением Лила поклонялась мне. Я исполнила ее желание никогда не быть вдовой, поэтому она умерла раньше своего мужа. Я есть сознательная созидательная сила всех умов всех живых существ. Поэтому, когда мне постоянно поклоняются, я исполняю желание. Теперь её ограниченное сознание, движимое умом, в виде дыхания праны, покинуло тело через макушку головы. После помутнения сознания во время смерти, в этом доме, в пространстве ума, её сознание, Джива, видит своего мужа и последующие события. Она с глазами газели, с прекрасным сияющим ликом, подобном полной луне, красавица с благородным умом, любящей и готовая услужить своему мужу, в силу своей прошлой памяти — присоединилась к своему мужу в ином мире после окончания этого сна, как прекрасный лотос расцветает с окончанием ночи. Такова сарга 52 из «История Лири» о состоянии тела после смерти книги 3 о создании Махарамайны Шри Васиштки, к освобождению, записанной у Алмики. Царга 53. История Лилии. О восприятии миров. Васиштха сказал. Получив дар Сарасвати, вторая Лила в своем тонком теле воспарила к небесам, чтобы присоединиться к своему мужу, великому царю. Наполненная огромным желанием встречи и блаженством ее ожидания, она как птица взмыла в небо в своем тонком теле. Здесь она встретила свою дочь, посланную богиней и появившуюся как будто из великого зеркала собственных воспоминаний. Девочка сказала, «Приветствую тебя, о красавица! Я твоя дочь, у подруга Сарасвати, я ожидала тебя здесь, на этом небесном пути». Лела сказала, «О богиня, отведи меня к моему мужу, Олата Савока. Встреча с великими никогда не остается без награды». Васиштха сказал, «Пойдем же туда», произнеся это, девочка взлетела перед ней, показывая дорогу. Лила полетела за нею в глубину неба, как будто следуя благоприятной линии на открытой ладони. Сначала они пересекли пояс облаков, потом прошли путь ветров, миновали путь солнца и отправились далее на звездные небеса. Они быстро прошествовали за миры ветров, индры, божеств и ситхов, Миновали обители Создателя Брахмы, Вишну и Шивы и прибыли на верхушку Вселенной. Как ледяной холод выходит наружу из закрытого горшка, так Лила по своему пожеланию вышла за пределы Вселенной. Лила, чью тело было лишь созданием ума, ощущала свое путешествие, порожденное собственными представлениями. Миновав обитель Брахмы и других богов, она достигла границы Вселенной. Затем, выйдя за пределы Вселенной, она пересекла покрывающие ее оболочки, начиная с водной. Двигаясь далее, она домчалась до пространства высочайшего сознания, граница которого недостижима даже для коруды, летящего с огромной скоростью сотни миллионов эпох. Здесь пребывало бесконечное множество невидимых друг другу разнообразных в Вселенных, подобных бесчисленным людям в огромном лесу. В один из этих миров, окруженных оболочками, Лила и вошла, как червяк проникает в плод, прогрызая ход. Снова прошествовав сквозь сияющие миры Брахма, Индра, Вишну и других богов, она достигла прекрасной огромной страны под звездами. Долетев до этой страны и до того же города, она вошла в покое, и оказалась рядом с мертвым телом, усыпанным цветами. Там красавица Лела не увидела дочери, которая куда-то пропала, подобной иллюзии, понятой как иллюзия. Увидев лицо мертвого тела, она узнала в нем мужа своим развлечением. Она подумала, это мой муж, сраженный в битве царем Синдху. Достигнув небес героев, он мгновенно счастливо успокоился. Благодаря милости богини Сарасвати я прибыла сюда в этом теле. Воистину мне дано великое благословение. Так размышляя и взяв рукой прекрасная пахава, она начала обмахивать им тело царя, как небеса освежая землю луной. Пробужденная Лила спросила, что сказали слуги, служанки и проснувшийся царь. Поведаю богине, что они подумали. Богиня ответила, «Царь и слуги видят и узнают друг друга по причине единства пространства сознания и благодаря нашему благословению. Будучи отражениями высочайшего сознания и пребывая убежденными в незыблемости законотворения, они видят один другого как отражение друг друга. «Это моя собственная жена, и это мой друг, это моя царица, и это мой слуга». Только ты, я и она будем полностью знать всю эту удивительную историю, и никто другой. Пробужденная Рила спросила, «Почему эта красавица Рила не пришла к мужу, благословленной тобой, в своем плотном теле?» Богиня ответила, «Для тех, чей разум не пробужден, невозможно, пребывая в собственном теле, достичь высших миров, возникших сил и благих заслуг. как тень не может оказаться на солнце. Так восстановлено мудрыми с начала создания, что истина несовместима с неправдой. Как те, кто не имеет понятия о привидении, могут увидеть привидение, воображенное ребенком? Пока в человеке пылает жар не развлечения, как в нем может взойти прохлада луны разумного развлечения? Тот, кто убежден, я являюсь мытиальным телом и не способен лететь в пространстве, не может иметь другого понятия и не способен летать. С помощью мудрого различения, благих заслуг или благословения, полученного свыше, люди попадают в другой мир с благим чистым телом. Как сухие листья загорает, мгновенно обращаясь в пепел, так в момент, когда обретено тонкое тело, Пропадает понятие «я есть это материальное тело». Также же происходит в случае благословения и проклятий. Только при возникновении понятия о себе таком или ином возникает память об этом. Как ощущение змеи в веревке не может вести себя как змея, так и то, что не существует в сознании, не может сделать что-либо. Понятие «ты мёртвы» является неверным восприятием, которое возникает воистину только в силу прошлых привычек. Повторяющееся восприятие мира и прочего действительно не создаётся кем-то иным. Эти легко возникающие иллюзии порождаются собственными повторяющимися восприятиями мира. восприятие мира возникает внутри, но людям, не владеющими истинно-видимом мире, они кажутся внешними объектами, Далекими, как луна на небе. Сага 54. Исследование смерти. Богиня сказала. Поэтому только тот, кто знает истину или обрел прибежище в высочайшей дхарме, может достигнуть тонких миров у Лила. Другие не могут. Плотное тело по природе своей – заблуждение и Оно не может существовать в реальности, как тень не существует на солнце. Эта Лила не знает мудрости, и высочайшая Дхарама не стала ее прибежищем. Поэтому она достигла города своего мужа только в своем воображении. Пробужденная Лила сказала, «Пусть будет так. Взгляни, о божественная мать. Мой муж вот-вот испустит последний вздох. Что сейчас следует предпринять?» Как закон устанавливается в делах существования и несуществования? И почему рождение и смерть и иные события кажутся случайными, не следующими законам? Как определяется природа предметов? Каким образом вещи обретают свою реальность? От чего зависит то, что огонь жарок, а земля тверда? Почему снег холоден и какова природа времени, пространства и прочего? как появляется видимость существования и несуществования, обретения и отказа, плотного и тонкого. Почему все не приумножается беспредельно, включая траву, деревья, людей и прочее, даже при наличии причины для роста, пусть и нежелательной? Сарасвати ответила. Во время всеобщего разрушения, когда все возвращается в свое изначальное состояние, Остаётся только бесконечное, неподвижное пространство, Брахман. Своей осознанностью это сознание ощущает. Я есть искра света этого сознания. Таковы ощущения во сне, когда ты воспринимаешь реальным своё путешествие в пространстве и прочее. Эта частица света сама по себе обретает материальность, кажущаяся реальной, хотя она и нереальна. И это становится известным как сама Вселенная. Затем внутри себя Брахман осознает «Я есть создатель Брахма» и являет понятие, которое остается им самим. Это понятие и есть этот мир. Что, как и где в этом творении изначально проявляется сознанием, то так и там существует и сейчас точно так же, без изменений. Отдельное сознание возникает в соответствии с тем, что проявилось в уме Создателя Брахма, и потому ничего не случается само по себе, случайно вне закона. Все это неверно называть пустотой, даже при полном разрушении Вселенной. Может ли золото оставаться совсем бесформенным? Как в начале творения в сознании сама проявилась природа вещей, так природа льда, огня и прочего – остаётся такой же даже сейчас. И потому невозможно отбросить свою собственную природу существования. Закон существования не уничтожим, так как он и есть сознание. Какая материальная форма не проявилась бы с самого начала творения, даже тонкая, как пространство. Её качество не изменяется до сих пор. Проявление сознания не имеющее изменений. остаётся прежним в силу его постоянного восприятия. Этот мир не был создан с самого начала, но он ощущается. Он есть только в проявлении пространства сознания, подобно развлечению во сне с пригрезившейся женщиной. Эта видимость не существует, но кажется реальной. Такова её природа и таково восприятие существ. Огромное проявление сознания, как возникло в начале творения, так и сейчас остаётся неизменным, и это называется законом. Пространство сознания, сознающее себя как пространство, становится пространством. Пространство сознания, сознающее себя как время, становится временем. Осознающее себя как воду, делается водой. Как человек видит сны – так в атмане осознается вода. Сияние сознания в сновидении является сознанием. И благодаря удивительной способности сознания, несуществующее воспринимается как реальное. Пространство, вода, земля, огонь и ветер нереальны. знаешь что сознание осознает их в себе, как это происходит во сне, в воображении или в размышлении. Теперь, для избавления от всех сомнений и обретения высшего блага в смерти, вынимаю рассказу о том, как вслед за смертью воспринимаются результаты действий. В соответствии с изначальным законом, действующим в начала творения, в каждой из четырех эпох люди могут жить одну, две, три или четыре сотни лет. Слушай об этом законе. Продолжительность жизни людей, определяемая их прошлыми действиями, становится длиннее или короче в зависимости от чистоты или не чистоты места, времени, действий и материалов. Когда человек пренебрегает следованием своим обязанностям, продолжительность его жизни уменьшается. Когда человек строго следует своим обязанностям, продолжительность его жизни увеличивается. Если же следовать обязанностям не строго, Продолжительность жизни тоже будет средней. Смерть приходит в соответствии с прошлыми действиями. Некоторые из них приносят смерть в детском возрасте, другие дают юноше смерть в молодом возрасте или старику на исходе его лет. Тот, кто снедует свои дхарме в соответствии с писаниями, будет благословлен длинной жизнью, обещанной писаниями. Так, в соответствии со своими действиями, человек достигает конца жизни Придя к концу он чувствует немалую боль а в слабых местах тела пробужденная лила спросила была оналивкая прошу расскажи мне все о смерти Приятна ли неприятна смерть и что случается после нее богиница свати сказала перед лицом смерти тела различаются три типа человеческих существ Одни из них глупы, другие практикуют сосредоточенность, и третьи мудрые йоги. Утвердившийся в сосредоточении, оставляет тело по своему желанию, так же как и йог, верно практиковавший сосредоточение. Глупец, не практиковавший ни сосредоточение, ни йогу. Во время собственной смерти бессирен и испытывает жесточайшие страдания. под влиянием неподвластных ему сил своих прошлых восприятий, он вспоминает о множестве предметов и ощущает огромное страдание, подобно сорванному лотосу. Тот, чей ум не очищен писаниями и пребыванием в мудрой компании, ощущает во время смерти внутреннее жжение, как будто он загорает в огне. Когда он не познавшего свою природу из горла вырывается хрип, восприятие путается из-за разнообразных видений. Тогда его разум затуманивается. Он теряет зрение, и в густой тьме видит звезды даже днем. Все вокруг кажется ему скрытым за облаками, и в небе повисает темный плотный туман. Он чувствует режущую боль в теле. У него путается сознание. Он видит пространство как землю, и землю как пространство. У него кружится голова, как водоворот в океане. Он как будто поднимается в воздух или погружается в глубокий сон. Он словно опускается в глубокий колодец или входит в камень. Издаваемые им звуки становятся бессмысленными, его сердце как будто разрывается. Он чувствует, что падает с неба, что его несет, как сухую траву ветром, что он взбирается на несущуюся кресницу и летает, как снег. Он безуспешно желает выразить свои страдания, но теряет связь с родственниками. Его несет, как брошенный камень, и вращает, как крылья ветряной мельницы. Его закручивает, как в водовороте. Его тащит, как будто на веревке. Его словно качает на волнах или бросает в какой-то механизм. Его треплет, как солому порывами ветра перед дождем. Он поднимается вверх, как водяной пар, и бросается вниз, как дождь в океан. Его как будто засасывает воронку бесконечного пространства, и ему кажется, что океан и Земля поменялись местами. Он всё время то падает, то взлетает. Свистящий звук собственного дыхания пугает его, и всеми чувствами он ощущает смятение и боль. Постепенно все его чувства теряют силу, и он проваливается в темноту. Так повсюду тоскнеет свет, когда заходит солнце. Его память пропадает, и он не может отличить одно от другого, как после вечерних сумерек повсюду исчезает видимость. Затем этот глупец теряет способность думать и по причине неразличения вергается в полное невежество. Когда он погружается в бессознательность, его дыхание прерывается, а когда прерывается дыхание, бессознательность увеличивается. Взаимно подпитывая друг друга, возрастают заблуждение и иллюзии. Человек становится бессознательным, подобно камню. Таков поренок существующий с начала творения. Пробожденная Лила спросила. «Страдание, заблуждение, беспамятство, иллюзия, болезнь, потеря сознания. Почему это случается с этим восьмичленным телом?» Богиня ответила. Так установлено созидающим сознанием с самого начала творения. Джива, убежденный, что подобное страдание со временем неизбежно для него, узнает их естественно как порождение своей природы и ощущает их в своем уме разрастающимися как дерево. Здесь нет других причин. Когда из-за боли каналы Нади своими сокращениями и расширениями затрудняют движение прана в теле, Жизненные силы тела утрачивают свое естественное равновесие. Когда вышедшие прана не выходят, а вышедшие не входят, тогда по причине сужения каналов и отсутствия движения внешние восприятия прекращаются и отстается только внутренняя память. Когда прана не входит, отсутствует исходящее дыхание, и каналы в теле прекращают действовать. Это состояние и называется смертью. Существует ранее возникшее понятие «я умру в такое-то время», и в соответствии с ним человек оставляет мир. Также и понятие «я должен быть здесь таким» существует сначала творения и никогда не может быть разрушено. Природа сознания не противостоит понятию, и поэтому в неизменном осознании своей природы нет ни рождения, ни смерти. Как вода в реке может быть иногда спокойной, а иногда взволнованной, так же и эта осознанность иногда неподвижна и иногда принимает форму жизни. Как узлы на стебле плеча расположены один за другим, так же и в реальности осознания существуют, сменяющие друг друга жизни и смерти. Сознательное существо никогда не рождается и не умирает. Оно только созицает эту иллюзию, как привидевшиеся во сне. Человек есть не что иное, как сознание. Как и когда он может умереть? Если он не отделен от сознания, скажи, чем еще как несознанием он может быть? Скажи, кто видел смерть сознания? Что это за смерть? Чья она? И как возможно? Умирает миллион тел, но сознание остается неизменным. Если бы сознание умирало даже в одной смерти, то с этой одной смертью окончились бы все восприятия. Скопление разнообразных мнений и желаний становится живой отдельностью, которой применимы понятия жизни и смерти. Потому никто не умирает и никто не рождается. Это только джива вращается в отворотах собственных понятий. Склонности и желания пропадают только в случае твердого, достигнутого с помощью размышлений и понимания, Того, что в силу абсолютной невозможности видимого мира, он не существует. Постоянной практикой верного видения, что этот кажущийся мир никогда не появлялся, лишённый желаний Джива, освобождается от страха сансары. Такова истина. Сарга 55. О жизни и смерти. Пробужденная Лила спросила, «У богиня, дабы углубить мое понимание, расскажи мне еще о рождении и смерти человека». Богиня ответила, «Когда движение в каналах Нади затруднено и останавливается течение жизненной силы, сознание существа как бы останавливается. Чистое сознание никогда не растет и не уменьшается, оно вездесуще и пребывает в неподвижных предметах и в живых существах». В пространстве, в горе, в огне и в ветре. Когда движение прекращается из-за полной остановки жизненной силы, тело считается мёртвым, лишённым сознания. Когда оно становится трупом, его жизненная сила возвращается ветру. Отдельное сознание, освобождаясь от склонностей и желаний, пребывает в истине собственной сущности. Крошечные частицы сознания, обладающие склонностями, называется живой или отдельным сознанием. Удерживаемое желаниями, это сознание остаётся в пространстве, находясь в тех покоях, где лежит мёртвое тело. Это то, что люди обычно называют духом, сознательность, вобравшая желание и склонности, подобное аромату, несомому ветром. Оставив этот видимый мир, отдельное сознание воспринимает разнообразные формы, когда в нем возникает внутреннее ощущение как это бывает во сне или воображении. В том же месте внутри себя, как и ранее, оно обретает воспоминания, и когда кончается бессознательность после смерти, человек видит другое тело. В себе самом он видит другое пространство, полное объектов и событий, с иным небом, землей, луной и солнцем. Есть шесть типов таких душа. выслушая объяснение в об отличиях между ними. Обычные грешники, средние грешники и самые ужасные грешники. Обычные добродетельные, лучшие и самые лучшие из добродетельных. Некоторые же могут быть отнесены к двум или даже трём из этих категорий. Некоторые глупцы – самые ужасные грешники. После смерти погружены в бессознательность и потерю памяти в течение целого года. пребывая подобно камню. Со временем они вновь пробуждаются, долгое время ощущая свои прежние склонности, как нескончаемые страдания преисподней. Они проходят через сотни рождений, двигаясь от одного ужасного страдания к другому, пока не увидят конец страданий в своих плужданиях в сновидениях сансары. Или же пусть после заблуждения и смерти они ощущают состояние дерева и других растений, со множеством неосознанных страданий. И снова они попадают в ужасные нижние миры, ведомые своими склонностями. Затем же, по прошествии долгого времени, рождаются на земле в чьих существ. Средние из грешников, тоже вслед за заблуждением смерти, некоторое время остаются бессознательными, подобными камням. Затем, пробудившись через некоторое время, Пройдя через множество рождений в облике червей, змей и прочих низших животных, они возвращаются в сансару. Обычные грешники вскоре после смерти обретают человеческое тело в соответствии со своими склонностями. Они осознают свое рождение как будто во сне или воображении, и в тот же самый момент появляются их воспоминания. Лучшие из добродетельных после забвения смерти ощущают в соответствии со своими благими склонностями рай или небесный город Витятхар. Потом, насладившись в других мирах результатами прошлых деяний, они рождаются в мире людей, в богатых и хороших семьях. Средние из добродетельных после забвения смерти, смерти, несомые ветром в пространстве, входят в побеги растений в райском саду. Затем они попадают в тело человека, насладившегося сладкими плодами этих растений, и, проникнув в семенную жидкость, входят в чрево, из которого и рождаются должным образом. В соответствии со своими склонностями, души по после бессознательности смерти ощущает это в себе последовательно или случайным образом. Сначала они думают «мы умерли», а вслед за этим, благодаря подношениям риса и прочего от родственников – Они знают, мы снова рождаемся. Затем они думают, что за ними пришли посланники Бога Смерти Ямы с петлей времени в руке, и чувствуют, что их уносят в город смерти. Лучше из добродетельных видят снова и снова, в соответствии со своими прошлыми действиями, божественные миры, сады и прекрасные небесные колесницы. Грешники, в соответствии со своими прошлыми действиями, ощущают и обретают холод льда, овраги с колючими кустами или с авострых пик. Те, чьи благие заслуги обычны, испытывают переживания «это мой спокойный путь с прохладной зеленью и освежающей тенью, с озерами вокруг». Я пришел в город бога смерти Ямы. Это он, бог всех существ, совершающий суд в соответствии с своими былыми действиями. Так каждое отдельное сознание в смерти видит соответствующую часть мира со всеми подходящими объектами, действиями и ситуациями. Есть только лишённое объектов сознания, подобное пустому пространству, где место, время, действие и длительность, хотя видятся, но совершенно не существует. Но Джива ощущает, в соответствии с своими действиями, «Мне приказано подняться в прекрасный рай» или идти в преисподнюю. Я наслаждаюсь раем, или я страдаю в аду. Пройдя через эти рождения, я снова возвращаюсь в мир сансары. Я рожден ростком риса, затем я стал зерном. Так, наконец, постепенно пробуждаясь, джива становится сознательным существом. Будучи спящей причиной, съеденное зерно превращается в семя в человеке, затем попадает в чрево матери, где становится зародышем. Джива возрождается в мире в соответствии со своими прошлыми действиями, принимая форму невинного ребенка, удачливого или неудачливого. Затем он ощущает юность, сияющую красотой луны и полной ожиданием любви. Затем старость, подобная внезапно выпавшему снегу, выпавшему на лотос жизни. Затем снова болезни и смерть, и вновь бессознательность смерти. И еще раз, как во сне, обретение тела благодаря подношениям риса. Снова он попадает в мир смерти и опять скитается в заблуждениях, вновь и вновь проходя через разные рождения. Это длится, повторяясь, и Джива, подачи формой пространства, в пространстве ощущает снова и снова эти видимости, пока не обретет освобождение. Пробужденная Лила спросила. «О богиня!» как появилось это заблуждение в самом начале творения. Расскажи мне, окажи милость, об этом для совершенствования моего понимания». Богиня ответила, «Горы – это только сознание, деревья – это лишь сознание, земля – это лишь сознание, небо – это лишь сознание. Будучи сущностью всего, когда и каким это чистое сознание проявляется, как Ишвар, тогда и таким оно становится – оставаясь высшим пространством чистого сознания. В начале творения Ишура является изначальным прародителем, подобно приснившемуся человеку. Каким он проявился, таким и пребывает даже сейчас. Сначала возникло движение, проявляющееся как объекты. Его отражение и есть объекты этого мира, которые существуют в том же виде и сейчас». Ветер входит в отверстие тела и приводит в движение его части. Такое тело называют живым. Таково состояние живых тела с самого начала творения. Тела, в которых осознанность присутствует, но движение нет, называются деревьями и растениями. Только небольшая часть пространства сознания становится сознанием в этих телах, а остальное сознание остается как есть. Эта часть сознания обретает кажущиеся ограничение человеческого тела и посредством глаз и прочих органов чувств начинает ощущать мир и взаимодействовать с ним. Глаза и прочие органы чувств сами по себе не способны к осознанию и даже при восприятии творения не становятся живыми. Что и как сознание осознает по своей воле, то и так оно знает». Таким образом, пространство есть пространство, земля есть земля, и вода существует как вода. Так сознание, являющееся сутью всего, осознает все тела, в движущемся осознавая движение, а в недвижимом – неподвижность. Поэтому живое соответствует такому восприятию себя, и осознавая себя так, остается таким и сейчас. То, что из-за неподвижности ощущается деревом, остаётся и сейчас неразумным камнем, деревом или травой. Нет никаких отдельных разумностей или неразумностей. Между ними нет разницы, поскольку с начала творения в них одинаково присутствует существование. Внутреннее самовосприятие, пребывающее в деревьях и камнях, делает их обладающими осознанностью, таково их состояние. Из-за этих восприятий объекты в сознании тоже воспринимают по-разному и знают их под разными именами. В соответствии с собственным внутренним осознанием червей, бабочек и прочих насекомых, они узнаются под разными именами. Как люди, живущие у Северного моря, ничего не знают о людях, живущих у Южного моря, знают только о себе, также живые существа и неживые объекты погружены в собственные ощущения – воспринимает других по-своему. Лягушка, живущая в трещине камня и лягушка, обитающая вне камня, не осознаёт друг друга и друг для друга не существует. Также существа не знают существования других. Издесущее сознание, являющееся всем и осознаваемое пространством сознания, с начала творения осознаёт себя ветром и существует таким до сих пор. То, что воспринимается как пустота, есть небо, в котором пребывает ветер, являющийся по своей природе движением и вызывающий движение всех объектов. С высшей точки зрения осознанность пребывает в подвижных и неподвижных существах. Разница в том, что одних приводит в движение ветер, а других не приводит. В этом иллюзорном творении объекты являются лучами сознания. И даже сейчас они такие же, какими были с самого начала творения. Я поведала тебе о проявлении собственной природы всех объектов. Хотя это проявление нереально, оно кажется реальным. Посмотри, царь Видуратха умер. Он собирается войти в сердце твоего мужа Падмы, чье тело покрыто цветами. Пробуждённая Лила сказала: "О богине, Давай мы перенесемся туда, чтобы взреть, как он придет в осыпальницу, где лежит мертвое тело. Богиня сказала. Он движется по пути своих человеческих, скрытых внутри желаний, думая, я иду далеко в иной мир. Мы тоже последуем этим путем в соответствии с твоим желанием, ведь противодействие желаниям друга не поддерживает дружбы. Васиштха сказал. С этими словами усталость царица прошла, и солнце понимания взошло в разуме. Вместе с этим сознание покинуло разум виду Радхи. Такова сарга 55-я история о Лире о жизни и смерти, книги 3-я о создании Махарамаяна Шаривасишки, ведущей к освобождению, записанный в Алмеке. Сага 56. История о Ливе. О сознании после смерти. Васиштха сказал. В это время глаза царя закатились, его жизненная сила почти иссякла, губы побелели и словно истаяли. Лицо побледнело и стало подобное совшему листу Из горла раздавался приглушенный слабый хрип, напоминающий кудение пчелы. Его погрузился в тёмную бездну глубокого беспамятства смерти. Внутри полностью прекратилась деятельность органов чувств. Его тело стало бессознательным и неживым, как изображённое на картине. И все конечности обрели неподвижность, как у каменной статуи. Что тут долго описывать? Жизненная сила покинула тело, как птица возлетает в небо из своей бития на дереве, собирающимся упасть. Лилы и узрели своим божественным видением, как его душа, осознание, обусловленное праной, поднялась в небо, словно тончайший аромат несумный ветром. Эта душа соединилась в небе с жизненной силой тонкого тела и начала далекое путешествие в пространстве, соответствующей его склонностям. Да и женщины последовали за ограниченным сознанием дживы, как две пчелы, летящие за тонким ароматом в тоновении ветра. Затем, мгновенно, по окончании бессознательности смерти, ограниченное сознание пробудилось в пространстве, начав осознавать, как ветер ощущает аромат. Оно увидело посланников смерти, уносящих тело, рождённое благодаря подношениям пищи, сделанным родственниками. Долгой дорогой оно проследовало туда, где рассматриваются плоды действий, «Города смерти, полному людей». Оно вошло в город смерти и предстало перед самим Богом смерти Ямой, который провозгласил, что царь никогда не совершал грешных поступков, всегда действовал только верно и благородно и процветал благословением богини Сарасвати. Его прошлое мертвое тело возлежит в облаке цветов. Пусть он отправится к нему и войдет в него. «Отпустите его!» приказал Яма, подумав. Отпущенный Ямой сознание царя взлетело в небо, как камень, выпущенный из пращи, и за ним проследовали в пространстве Лила и богиня Сарасвати. Будучи тонким отдельным сознанием, оно не видело двух форм, чащихся за ним по небу. Быстро покинув пределы миров и свою вселенную, войдя в другую вселенную и сошедшую на землю, Достигнув города царя Падма и внутренних покоев Лилы, две мысленные формы вместе дживой царя в один миг легко вступили в покой Лилы, как донавение ветра входит в цветок лотоса, как солнечный свет проникает в бутон, аромат – ветер. Рама спросил «Обрахман, но как он нашел этот дом, где возлежало тело? Как умерший воплощенный узнает свой путь?» Васиштха ответил, «Ощущение себя в мертвом теле Падмы – это чувство «я» в сердце виду Радхио Почему бы ему не достигнуть этого дома? В искре отдельного сознания Дживы существует бесчисленные миры, являющиеся иллюзией, подобные огромному дереву, скрытому в семени. Кто не видел этого? Как живое семя видит побег в своем сердце, Также же искры сознания Дживы воспринимает собственное существование как множество тройственных миров. Как человек, находящийся в одном месте, постоянно помнит о сокровищах, которые он оставил в далекой стране. Так же и отдельное сознание помнит свои желания, остающиеся в собственных понятиях, даже пройдя сквозь сотни рождений и побывав во множестве мест. Рама спросил. «Обхагван, как отдельное сознание, которым у воздавались сдавались подношения пищи риса, способно получить тело без подношений и прочих ритуалов?» Васильска ответил. «Независимо от того, были сделаны подношения и пищи или нет, если понятие «я получил подношение» появляется в сердце, человек обретает плоды подношений». Мудрый знает, каков ум, Таков и человек. Это верно и для обладающих телом, и для не имеющих его, и никак иначе. Думающий для меня сделаны соответствующие подношения, даже если их не было, получает их результат. Думающий для меня соответствующих подношений не сделано, не получает их плодов, даже если подношения были принесены. Реальность предметов соответствует понятиям о них. а понятие вызывается предметами. Как в соответствии с понятием человека яд становится нектаром, так в соответствии с ощущением нереальный предмет становится реальностью. Без причины никогда и ни у кого не возникает и не существует никакого ощущения или понятия. Будь в этом уверен. Без причины не бывает следствия до самого конца творения. Никто не видел такого и не слышал о таком, ведь лишь единое сознание способно проявляться само по себе. Только само сознание становится склонностями и понятиями, подобно объектам, наблюдаемым во сне. Только оно само обретает качество причины и средствия, как будто становясь ими. Рама спросил, «Если душа умершего человека считает, что у него нет заслуг, А его друг отдает ему множество заслуг. Будут ли в этом случае учтены заслуги, или они будут потеряны? Что имеет большую силу – вера в заслуги или вера в прегрешение? Васильский ответил. Вера появляется в зависимости от места, времени, действий и использованных материалов. Если она появляется, то торжествует то убеждение из двух, которое сильнее. Если ритуалы выполняются в соответствии с установленным писанием и порядком, то они наполняют сознание умершего. Если нет, то сознание преисполняется нечистыми понятиями об отсутствии заслуг. Во взаимной борьбе побеждает более сильный, и поэтому необходимо верно практиковать и направлять правильные усилия. Рама спросил. «О, Брахман!» Если понятие возникает в связи с местом, временем и прочими условиями, то откуда берутся место, время и прочее в самом начале творения? Когда появляются основные сопутствующие причины, тогда появляется и понятие, Но при отсутствии причин откуда взяться понятие? Васильска ответил, «Это так усиленно руки. В начале творения, после Великого Разрушения, Не было никакого времени и никакого пространства. В отсутствии соответствующих причин не существует и не появляется понятие о видимом, и вообще ничего не проявляется. По причине несуществования видимого, все, что здесь видится, есть только брахман, самоосознающий сознание, пребывающее в своей неизменности. Я объясню это тебе, приведя еще сотню разных доказательств. Для этого давай возвратимся к истории. Слушай продолжение. Достигнув места, они увидели прекрасно убранные покои дворца Падмы, усыпанные подношениями цветов и подобные весенней прохладе. Мертвое тело возлежало к гирляндах цветов жасмина, кунда и мандеры. Люди во дворце отдыхали от своих тел. Мертвое тело было скрыто гирляндами цветов, и в возголовье его ложа стоял очищающий ритуальный сосуд с водой. Двери в покое были затворены. Приглушенный свет ламп бросал тени на чистые стены. Спокойное дыхание спящих наполняло дом. Покои были прекрасны, словно взошедшая полная луна. Их красота превосходила великолепие небесного рая. Место было восхитительно и божественно. словно внутри лотоса создателя Брахмы. Дом пребывал в благоговейной тишине. Его чистота и спокойствие напоминали луну. Сарга 57. размышление о сне. Васиштха сказал. Затем Лилы и Сарасвати увидели сидящую рядом с мертвым телом Лилу, умершую прежде виду Радхи и прибывшие сюда до них. Она была одета, как и раньше. Ее тело, поведение, привычки, форма были такими же, и во всем она была прекрасна. Она находилась там, в той же одежде, и с теми же украшениями, с такими же движениями. Взяв прекрасный веер, она обмахивала им своего царя, украшая землю, как зашедшая луна украшает небеса. Лила пребывала в молчании, опустив свое луноподобное лицо на левую ладонь. Напоминает цветами и украшениями цветущий сад. Ее взгляд словно изливал потоки цветов жасмины и лотоса. Ее красота была подобна прелести взошедших на небе многих лун. Она олицетворяла собой Лакшми, восседающую рядом с самим царем Вишну. Она казалась букетом из множества восхитительных цветов. Лила с надеждой вглядывалась в лицо своего мужа, бледная как ночь, освещенная убывающей луной. Лилы с Сарасвати видели ее, но она их не замечала. Поскольку они были истинными понятиями, она не была таковой. Рама спросил. «Ты раньше упоминал, что здесь оставалось тело первой Лилы, который во время внутреннего погружения путешествовала вместе с Сарасвати в своем тонком теле. Но ты теперь не упоминаешь о ее теле. Умудрый, расскажи мне, что с ним случилось и где оно теперь?» Васильска ответил. Что такое тело Лилы? Откуда в него взяться истине? Оно было лишь заблуждением, подобным видению воды в мираже. Только Атман, чистое сознание, является всем этим миром. Откуда взяться понятие материи и прочим? Есть только Брахман, блаженство и реальность. Все, что ты видишь, есть только это сознание. Благодаря возрастанию понимания Лилы, Ее тело постепенно растаяло в бесконечности, подобно снегу на солнце. В тонком теле со временем возникает заблуждение «я являюсь плотным материальным телом», подобно видению змеи вместо веревки. Что видит тонкое тело, это и ощущается. Только это и становится плотным телом, составленным из элементов. В реальности плотное тело, состоящее из элементов Земли и прочих, Нереально, ни по названию, ни по смыслу, подав на рогам кролика. Когда человеку во сне кажется, что он превратился в оленя, будет ли он по пробуждении искать оленя для проверки реальности увиденного? Нереальность возникает в силу заблуждения и исчезает при осознании реальности, как пропадает ошибочное видение змеи в веревке, оставляя только веревку. Также эта беспричинная и бесполезная видимость материального творения проявляется в уме непробужденного. То, что называется творением, подобно общеизвестному состоянию сновидения. Постоянное повторение понятия «я из тела» в следующих друг за другом рождениях подобно непрерывному вращению Земли. Рама спросил. Уважаемые, как люди видят находящееся перед ними тело йога, обрезшего свое тонкое тело? Авасишска ответил, «При переходе из одного тела в другое, прошлое тело не разрушается, как в тонком теле во снах. Тело йога, даже если оно видимо, может становиться незримым, подобно снежинке на солнце или белому облаку в осеннем небе. А у некоторых йогов тело, благодаря быстроте передвижений, неразличимо даже для других йогов, и тем более для обычных людей». подобно птице, прямо перед тобой быстро взлетающей в небо. Только по причине собственных неверных понятий кто-то может сказать о йоге, что он умер где-то, когда-то и по какой-то причине. Понятие «я» из тела является заблуждением, и оно утрачивается со сознанием истины себя, как понятие о змее пропадает со сознанием веревки. Где и чье это тело? Какова его реальность? Что разрушается? Зачем и каким образом? Что было всегда, только то и существует. Уходит только невежество. Рама спросил. учитель, меня беспокоит такой вопрос. Материальное тело становится тонким или тонкое тело возникает иным образом? Прошу, объясни мне». Осирска ответил. «Я тебе это повторял множество раз». Почему ты никак не поймёшь? Есть только тонкое тело. Материального тела никогда не существовало. В силу постоянной практики в тонком теле появляется понятие о том, что оно материально. Когда это понятие прекращается, возвращается изначальная реальность тонкого тела. Тогда глупое восприятие твёрдости и плотности тела пропадает благодаря чистой мудрости пробуждённого. как по пробуждении прекращается воображение спящего. Тогда у йога появляется понимание тонкости и лёгкости тонкого тела. Как во сне с пониманием сна тело становится лёгким, так при осознании мудрости это плотное тело осознаётся как тонкое и пространственное. У людей, утвердившихся в повторяющихся долгое время понятиях о материальном теле, Когда это тело становится трупом и кремируется, возникает ощущение тонкого тела. Йог, благодаря величию своего пробуждения, тонкое тело ощущает даже в этой жизни. Когда во сне появляется в памяти понятие «я есть только понятие», то каким становится тело понявшего, такое тело и обретается им при пробуждении. Материальное тело видится как змея в веревке. Это только заблуждение. Что умирает, когда оно пропадает, и что появляется, когда оно рождается? Арема спросил. У мудрой, если потом, приближенная во дворце, пожелание желанию Лилы увидит ее, что тогда не подумают они ней? Осирдх ответил. Они будут знать, что это царица, пребывающая в печали. второе Лилы не увидит одной из ее подруг, что появилась откуда-то. Какое сомнение тут может быть в этих неразличающих несчастных? Они действуют в соответствии с тем, что видят. Откуда у них взяться развлечения? Как брошенное в крону дерева комок сухой земли не может задеть его, так же в своем заблуждении эти невежественные ослы не влияют ни на что. В силу того, что пробуждение пробуждении приснившееся тело пропадает неизвестно куда, оно нереально. Так же нереально и плотское тело мудрого. Рама спросил, «Обхагван, куда пропадает по пробуждению приснившиеся гора? Разве мои сомнения, как ветер уносит осенние облака?» Васишска ответил, «Горы и прочие предметы, воображаемые в заблуждении сна, растворяются в осознании, как движение воздуха в ветре. Как ветер сливается с неподвижным, так же объекты сна пропадают, растворяясь в сознании». Только само сознание видится как сновидение. Сознание сияет иллюзиями сновидений и фантазий, но когда эти проявления заканчиваются, все возвращается в единство своей природы. Нет разделения между сознанием и объектами сна, как неразделимая вода и ее текучесть, ветер и его движение. Неверное понимание, что отличие между ними существует, является величайшим невежеством. Это и называется сансарой, порожденной неверным пониманием. В отсутствии сопутствующих причин, какое может быть разделение между осознанием приснившихся объектов и самими этими объектами во сне? Такое разделение не имеет смысла. Нет сомнения, что сновидение подобно миру бодрствования. В сновидении видится нереальный город, а в бодрствовании сначала начала творения – грезится нереальный мир. То, что винится во сне, не может реально существовать. Реально только сознание, объекты сна нереальны. Как мгновенно или постепенно приснившаяся гора становится пространством по пробуждению, так же со сознанием истины материальное тело превращается в пространство. Тот, кто не ведает своей собственной природы, В виде знающего, пребывающего в тонком теле, считает, он умер или он улетел на небо. Эти творения – только видимость, неверное восприятие. Они пусты, как наблюдаемые во сне заблуждения, полные иллюзий Майи. Все эти восприятия сновидений, эти следующие одно за другим или зорные видения, эти кажущиеся проявленные творения, возникшие как течение воды в реке Миража, в пробуждении после смерти – Становится тонким телом. Сага 58. Оживление Падмы Васильска сказал. В это время Сарасвати остановила ограниченное сознание Видурадхи, Которая готовилась к вхождению в тело Падмы, Как по желанию задерживается движение мысли. Алила Алила спросила. «Богиня, скажи, сколько времени прошло с тех пор, как я погрузилась в глубокое сосредоточение в этих покоях, где находится тело царя?» Сеосвати ответила. «Уже целый месяц две твои служанки охраняют покой спящего тела в этой комнате. Слушай рассказ о том, что случилось с твоим телом, у лучшей из красавиц. Твое тело сгнило и высохло за первые пятнадцать дней. Безжизненное оно упало на землю, как сухой лист». и стала трупом, твердым, как доска, и холодным, как снег. Пришедшие советники, увидев иссохшее тело, решили, что ты умерла по своей воле, и убрали его из комнаты. Что тут еще рассказать? Тело твое положили на погребальный костер, сложенный из сандаловых дров, полили очищенным маслом, и скоро оно превратилось в пепел. Затем, громко рыдая и причитая от того, что царица умерла, Твои приближённые совершили все необходимые дальнейшие церемонии. Они невообразимо удивятся, увидев тебя здесь в этом теле, и решат, что ты пришла из другого мира. О, дитя, ты со своим видимым чистым телом, созданным проявленным истинным понятием, будешь настоящим чудом. Благодаря понятиям о прошлом теле, которые у тебя были, эта возникшая форма напоминает прежнюю «Моя дочь». Каждый воспринимает всё в соответствии со своими понятиями, как в примере ребенка, который видел привидение. Сейчас ты есть тонкое тело, красавица, знающий истину, без памяти о прошлом теле с прежними понятиями. Когда утверждается тонкое восприятие, утрачивается плотное тело. Хотя другие видят плотное тело мудрого, оно подобно осеннему облаку в небе. Когда сознание тонкого существования твердо, Все тела оказываются подобными облакам без воды и цветам без запаха. При утверждении истинных понятий и осознании тонкого тела, плотное тело забывается, как в юности забывается детство. Сейчас уже тридцать первый день, и мы сейчас здесь, в этом пространстве. По моему желанию, служанки под заснули. «Улила, иди сюда, давай сами откроемся этой ливи». проявимся икрой воображения, покажемся ей должным образом. Васильска сказал, пожелав, чтобы это Лила увидела их обеих, Лилы и Сарасвати предстали перед нею, как две сияющие формы. Вся комната наполнилась сияющим светом, и глаза Лилы и жены Ведурадхи широко раскрылись от удивления. Комната казалась вырезанной из лунного диска, а омытой струящимся золотом. Ее стены выглядели прохладным сияющим потоком. Увидев в сияние покоев находящихся прямо перед нею Лилу и Сарасвати, вторая Лила в поднялась со своего места и упала им в ноги со словами «К моему счастью вы пришли, богиня, да будете вы всегда победительницами, дающие жизнь. Я прибыла сюда раньше, прокладывая путь о великие». Пусть этих слов прекрасные молодые красавицы расселись на высоких сиденьях, подобное вьющим сирианам на вершинах Кары Меру. Сарасвати сказала, «О, дитя, расскажи с самого начала, как ты попала в это место, что видела в пути, где и какой дорогой шла?» Вторая лила ответила, «О, богиня, в прежнем месте я потеряла сознание и пропала, как молодая луна, уничтоженная огнем окончательного разрушения. Закрыв глаза дрожащими ресницами, я совершенно ничего не чувствовала, Потом, после бессознательности смерти, я увидела у богини, как я поднялась в воздух и поплыла. Затем в тонком пространстве я взошла в колесницу ветра, и он понес меня, как носит неуловимые ароматы, и доставил в эти покои. У богини, здесь я увидел эту прекрасную, убранную с луками, комнату, освещенную лампой и безлюдную, с этим прекрасным ложем. Здесь я узрела своего мужа Ведурадху, возлежащего в груди цветов, подобного боку весны в цветущем лесу. Я подумала, что он устал после битвы и заснул, и у богини решила не мешать этому сну. Вскоре пусть этого сюда прибыли вы. Это все, что я ощутила удающей благословения. Сарасвати сказала, «О, красавица-ревиди, прекрасные лилы! Теперь я подниму этого царя с его смертного ложа». Сказав так, она отпустила душу, как лотос источает аромат, и ограниченное сознание ведурадхи проникло через нос в тело в виде дуновения ветра. Как входит ветер в пустой бамбук, оно влетело через нос сотнями скрытых понятий и желаний внутри, многочисленных, как жемчуга в молочном океане. Когда сознание вошло внутрь, лицо Падма порозовело и засияло, словно увядший лотос, политый живительными дождями. Одна за другой все конечности царя ожили и наполнились свежей силой, как зарослевьющихся растений, что растут весна на склонах коры. И вот он высиял, как полная луна в полнолунии, озарив землю светом своего лика. Его руки и ноги наполнились соками, стали мягкими и обрели красивый золотистый оттенок, словно молодые весенние побеги. Он распахнул свои чистые прекрасные живые глаза, подобные двум ярким звездам, как мир открывает свои глаза луны и солнца. Его тело ожило и приподнялось, подобно Гарри Винхья, и глухим глубоким голосом он вопросил «Кто здесь?». Две рилы, находящиеся перед ним, сказали «К вашим услугам». И он заметил склонившихся перед ним двух рил, сходных в движениях, похожих по виду и форме, в подобных позах, с одинаковыми голосами и действиями, равно прекрасных во всем. Узрев это, он спросил у первой Лилы, «Кто ты кто она, и что здесь происходит?» И та ему ответила, «Лила сказала, «О, господин, выслушай мои слова. Я твоя жена Лила, твоя супруга в прошлых жизнях. Я всегда с тобой, как всегда вместе, слово его значение. Это вторая Лила, другая твоя жена, созданная мною для твоего наслаждения, как мое отражение». «А этого, господин, смотри, сама святая богиня Сарасвати, мать всех трех миров, сидит у тебя в изголовье на золотом троне. Она явилась здесь благодаря накопленным нами заслугам, и она привела нас сюда, у великий царь, из другого мира». Услышав это, лотосаукий царь поднялся, весь в цветочных гирляндах, и упал в ноги перед богиней. «Сарасвати, приветствую тебя, богиня, благословляющая всех!» Молю, дай мне у исполняющие желания и мудрости, долгой жизни и богатства. После этих слов богиня Сарасвати коснулась рукой его головы и сказала, «О, сын, пусть твои желания будут исполнены в твоей жизни. Все несчастья и все мысли, приносящие страдания, пусть покинут тебя. Да придет бесконечное счастье. Пусть население царства процветает, а богиня богатства Лакшми всегда пребывает в твоей стране». САГА 59. НИРВАНА падмы Васиштка сказал, произнеся это, Сарасвати пропала. Наступило утро, и все люди вместе с лотосами пробудились. Царь обнял свою жену Лилу, и Лила обняла в ответ его, вернувшегося к жизни после смерти. Они обнимались снова и снова, полные огромного счастья. Царский дворец наполнился радостными хлопотами и любовью. Восторженными празднующими людьми и звуками музыки и песен. Были слышны шумы, крики приветствий, победные кличи и поздравления, пожелания благополучия и благословения. Радостные и счастливые люди и дружественные правители заполнили царский твор. Ситхи и вититхары бросали хапки цветов тысячами дождей. Звучали удары бубнов и разнообразных барабанов, звуки трупов и раковин. Разносился громкий рев слонов, поднявших хоботы. Двор наполнился веселыми звуками и движениями самозабвенно танцующих женщин. Поздравляющие с подарками в руках сталкивались друг с другом. Прекрасную обстановку создавали люди, чьи коловы украшали цветы. Пространство напоминало шелковые ткани, по которой советники, правители соседних государств и жители города разбрасывали цветы и зерна риса. Небо наполнилось красными лотосами ладоней танцующих женщин. Браслеты гирлянды раскачивались в танцы наших радостных девушек. Упавшие красивые цветы смешивались с пылью под их ногами. Шелковые одежды и накидки танцующих выходили на купола осенних облаков. Площадь перед дворцом сияла тысячами лун прекрасных девичьих лиц. Повсюду люди рассказывали, что царица вернулась со своим мужем из другого мира. Царь Падма, узнав историю обо всем произошедшем с ним, совершил очищающее омовение водами четырёх океанов. Барахманы и советники короновали его направление, как боги короновали великого Индру, стремящегося к могуществу и исполненного бессчётных желаний. Обе и царь, мудрые и в этой жизни, наслаждались рассказами о своих прошлых приключениях, как люди наслаждаются любовными отношениями. Царь Падма наслаждался богатством её всех трёх полученными по благословению богини Сарасвати и благодаря собственным усилиям. Царь, пробужденный к мудрости богини Сарасвати, вместе с обеими лилами, безукоризнно правил этим царством 80 тысяч лет. После долгих лет жизни, освобожденными при жизни мудрецами, они стали освобожденными мудрыми ситхами без тела. Их царство было безукоризненно, прекрасно и блаженно, благодаря присутствию мудрецов. Оно было благородно, дружественно и благоприятно для всех, доставляя спокойствие и удовлетворение всем поданным. После долгого правления супруги обрели полное освобождение.